Глава 21 Минар и молодой сир Адим всматривались во тьму. Дрожащий свет фонаря освещал пространство на четыре-пять шагов вперед, дальше были мрак и неизвестность. Казалось, они шли уже несколько дней, пробираясь по бесконечному коридору, изможденные, но не подавленные. Масло в фонаре почти закончилось, а вот надежда оставалась, по крайней мере, у Минара, Ветерок, который тянул по тоннелю, становился все сильнее. Этого было достаточно, чтобы не впасть в отчаяние. Порой в жалком свете фонаря появлялись какие-то символы, высеченные длинными строками на больших каменных плитах. Эти надписи собирались то в полукруги, то в квадраты, то в длинные прямоугольники. Минар понятия не имел, что означают эти строки и кто их оставил, Изредка встречались изображения диковинных существ, невиданных растений и человеческих фигур, одетых в странные одежды. Разглядывая древнее изображение, Минар вместе со страхом испытывал и незнакомое чувства первооткрывателя. Никто в истории не видел того, что видел он. Из темноты вынырнул первый подземный перекресток, к нему сходились три совершенно одинаковых туннеля. Округлое пространство с высоким потолком и гладким пыльным полом было большим. Ровные стены покрывали надписи и картинки, а вход в каждый из туннелей охраняли статуи. В тусклом свете их темные лица выглядели бледными и холодными, но в то же время почти живыми. Почему-то эта круглая комната, и эти статуи вызвали тревожные чувства, но Минар и его молодой спутник устали бояться – Им был необходим отдых. Опустившись на пол у большого камня с трещиной, Минар задул фонарь и закрыл глаза. На ум пришла старая песенка, и он запел. Молодой сеньор подхватил мелодию, и вместе они пропели нехитрую историю о древнем герое, победившем злого мага-убийцу. Потом они спели еще одну песню, а затем уснули. Минару снился странный сон. Он ничего не видел, но слышал тихие шаги и тихие голоса. Он пытался понять, что может означать этот сон, но вдруг осознал, что он уже не спит, а напрягая глаза, всматривается в темноту туда, где, как он помнил, находился вход в один из туннелей. Либо его воображение разыгралось, либо там действительно кто-то был. Минар пошарил рядом с собой. Он прекрасно помнил, что положил фонаря рядом, но не фонаря. Ни мешка с остатками припасов и флягой рядом не оказалось. Внезапный страх заставил его сердце замереть. Нервы натянулись, как струны. «Что-то происходит?» – прошептал молодой сир. «Здесь кто-то есть», – так же тихо ответил Минар, и голос его прервался. Мальчик всхлипнул от страха, но Минар быстро зажал ему рот. Оруженосец уже всем телом ощущал чужое присутствие – Некоторое время вокруг царили полная тишина и мрак, потом раздался шум. Крепко вцепившись в рукоять меча, Минар шарил глазами в темноте. В какой-то момент ему показалось, что он увидел тень, но это было невозможно, в таком мраке нельзя ничего увидеть. Вспомнились слова старого наставника из Сирона, тот частенько говорил, что зрение — лишь одно из шести чувств, данных человеку, а настоящему воину — Нужны только четыре. Минар попытался воспользоваться своими остальными чувствами, но почему-то глаза были ему нужны больше всего. Он знал, что без них он беспомощен. Неожиданно в нескольких шагах от него возникла крошечная, но очень яркая зеленоватая звездочка. Минар вскочил. Тут же перед ним появилась еще одна звездочка и еще... Ряд светящихся точек потянулся дальше. Потом несколько точек отделились и поплыли вперед, словно в каком-то причудливом танце. Почти на расстоянии вытянутой руки от Минара звездочки соединились, и яркая вспышка ослепила его. Когда глаза привыкли к новому свету, Минар увидел людские фигуры со светящимися жезлами в руках. Но незнакомцы лишь на первый взгляд казались людьми. На самом деле... Облаченные в странные балахоны, стройные существа с лиловой кожей и темно зелёными глазами на жителей Этории нисколько не походили. Минар подумал выхватить оружие, но делать этого не стал. Как бы хорошо ни владел он мечом и кинжалом, у него не было ни малейшего шанса выйти победителем. Доверив свою жизнь судьбе, Минар поднял обе руки и поклонился – Молодой сир сделал то же самое. Неизвестные смотрели на них в молчании, никто не двигался и ничего не говорил. Минару показалось, что это молчание длилось целую вечность, хотя, скорее всего, чуть больше минуты. «Мы не желаем вам ничего плохого», — решился сказать Минар. Он ожидал какой-нибудь реакции, но ее не последовало, и Минар продолжил. «Мы заблудились, нам всего лишь нужен выход на поверхность». Вновь молчание. «Пожалуйста, укажите дорогу, и мы уйдем, и больше вас не побеспокоим». Один из незнакомцев выступил вперед и опустил свой жезл, который короновал светящийся зеленый шар. «Ты говоришь на странном старом языке», — сказал он на северном наречии, не то чтобы с акцентом, скорее с необычной интонацией. Мы слышали о таких, как вы, жителях поверхности, но никто из нас вас еще не видел. Странно встретить ваш род здесь, так глубоко в чреве мира. Поверьте мне, мы попали сюда не по своей воле. Сколько еще вас бродит по нашим коридорам? Только мы, мы были в верхних пещерах рядом с озером Азул, но там произошел обвал, и нас засыпало. Озеро Азул? Такое название мне незнакомо. Наверное, ты имеешь в виду открытые пещеры, куда ведут верхние туннели. Но это очень далеко отсюда. Если ты говоришь правду, вы проделали большой путь, и это чрезвычайно необычно. Возможно, ваше прибытие — знак, о котором говорят старейшины. Пусть они решат, каковы ваши цели и что с вами делать. Подождите, мы всего лишь хотим выбраться отсюда, почти прокричал Минар. «И мы тоже», — ответил незнакомец. «Так вы покажете нам путь на поверхность?» «Нет». «Но, возможно, это сделаете вы». Зеленоглазый мужчина махнул рукой, и остальные незнакомцы окружили молодого рыцаря и Минара. «Не стоит сопротивляться, жители поверхности», — добавил он спокойно, и пошел вперед быстро, легко и бесшумно. Минар и не думал сопротивляться. У стены один из провожатых, которых Минар про себя назвал подземниками за неимением другого наименования, вынул из складок своего балахона маленький блестящий круглый предмет и вставил в щель в плите. Откуда-то изнутри раздался тихий шум, каменная плита сдвинулась в сторону, за ней открылась широкая лестница, которая вела вниз. «Куда мы идем?» — спросил Минар с опаской глядя на ступеньки. «Враг «Великий и единственный город Дааров», — ответил подземник. «Город Дааров?» — Минар вздрогнул. «Неужели перед ним действительно стояли те, кто по легендам исчез задолго до появления первых людей?» Минар напряг память. Ему вспомнилось, что когда-то Даары и Аалы были одной великой расой — Но потом что-то произошло, и даары отделились от своих собратьев, причем раскол сопровождался жестокой войной, а Аллы и Дары безжалостно истребляли друг друга, пока, наконец, последних не загнали в пещеры края земли и не заперли там, уготовив им верную смерть. С тех пор дааров никто не видел и не слышал, и со временем они стали частью сказок, как оказалось, не имеющих ничего общего с реальной историей. Провожатые остановились перед большим проходом, освещенным несколькими десятками шаров, похожих на те, что они держали в руках. Блестящая гладкая арка вела в большую пещеру, в конце которой виднелись огромные высеченные в камне ворота. От одного взгляда у Минара перехватило дыхание. Между двумя грандиозными колоннами, каждая из которых была толщиной со среднюю сторожевую башню, Сверкали от полированным камнем огромные створки. На них были высечены две фигуры. Одна изображала даара, а другая странное существо, походившее одновременно и на волка, и на человека. Фигуры были обращены друг к другу, а между ними стояло дерево, и его толстый ствол обвивал хвостом какое-то крылатое животное. Что это, опешил Минар. «Врата», — ответил ближайший из дааров, не поворачивая головы, — «я имею в виду фигуры. Бой с тенью». «С какой еще тенью?» «Существо слева — тень, справа — даар. Тень чего?» «Так мы называем подземных врагов. Их создали первые, чтобы охранять подземный мир». «А разве подземный мир не пуст?» — спросил Сир-один. «Мир под миром только кажется пустым», — ответил Даар. «Здесь живут многие существа, и некоторые из них сильно старше нас и гораздо страшнее». Даар отошел в сторону, взял в руки рог и затрубил. Низкий глухой звук прокатился по пещере и яхом вернулся обратно. Вслед ему с другой стороны завыл другой рог. Где-то наверху огромной двери появился свет, Створки задрожали и медленно поползли внутрь. Минар с замиранием сердца следил за происходящим потом. Его провели под древними сводами, за которыми его ожидало еще более необычное зрелище. Минар всегда считал, что готов ко всему, но когда он увидел на дне гигантской пещеры, освещенные зелеными огнями ряды диковинных строений и высоких статуй, поднимающихся к теряющемуся во мраке с воду, он потерял дар речи. Среди рядов диковинных домов виднелись площади и сады, украшенные колоннами разной высоты, а в конце самой широкой из улиц стояло грандиозное куполообразное строение, украшенное резьбой исключительно искусной работы. Все вокруг было освещено тысячами зеленых шаров, Казалось, что шары просто висят в воздухе, но Минар подозревал, что их поддерживает магия, ну или какие-то веревки. — То здание... что это? — спросил Минар, не спуская глаз с купола. — Тар-лоссер или Дом Совета на вашем языке, — ответил Даар. Там наши предки в первый раз услышали великое пророчество о возвращении. Оттуда мы начнем исход на поверхность. Издалека Минару показалось, что город пуст, но стоило ему ступить вниз, как вдруг появилось множество дааров, все с лиловой кожей и зелеными глазами, одетые либо в мантии, либо в доспехи из черного металла. Все они смотрели на двух чужаков с интересом и совсем не зло. Под пристальным вниманием многих глаз провожатые остановились у овального проема, закрытого плотной черной портьерой. Портьера мгновенно отодвинулась. Минара и Сира Адима впустили в круглую комнату, полную дааров, Все они были в длинных балахонах красного и синего цвета. Из толпы раздавались то шепот, то возгласы удивления, то неприветливое бурчание. Когда все затихли, вперед вышел Даар в черном плаще. Возможно, вы, жители поверхности, считаете, что ваш приход сюда случайность, но мы не верим в случайности, произнес дар в плаще все что происходит имеет причину и смысл а самое главное значение о чем это он спросил сир родим шепотом сейчас узнаем ответил минар ожидая что скажет дальше странный оратор но дар ничего больше не произнес он лишь пристально рассматривал то оруженосца то молодого сира молчание затянулось и Минар спросил нам бы кое-какие разъяснения получить «Барсид Керут Усид», — громко объявил Даар. «А на нашем людском языке можно?» — повторил Минар. «Да здравствует свет и рассвет и смиренный Даары и будущее, которое нам предсказано. Я, верховный связной великого каменного дома, произносящий священные истины, смотрю сегодня в будущее. В этом будущем я вижу надежду». «С появлением новых жителей поверхности, возможно, пришло наконец и наше время выйти к свету», — дар указал на Минара. «Наши предки говорили, что будущее лежит в руках жителей поверхности, что только жители поверхности могут быть посланцами, и только они смогут пройти сквозь Тарлоссер и открыть путь к Солнцу». «Можете ничего не говорить, вам нечего говорить и решать вам нечего». «Все уже предрешено. Судьба привела вас сюда, и теперь судьба проведет вас через испытание Если вы выдержите его, вы и есть те, кто поведет нас к солнцу. Если же вы не те, мы продолжим ждать и надеяться, потому что так говорят наши предки и так говорит пророчество». «Послушайте, мы ничего не знаем ни о каких предках, пророчествах и испытаниях не выдержал Минар». «Мы хотим попасть обратно на поверхность, и мы этого хотим, и поэтому вы должны пройти испытания. Так говорится в священном пророчестве». Связной обернулся к окружающим и что-то провозгласил на непонятном языке. Остальные даары в один голос повторили сказанное. Несколько рук подхватили Минара и мальчика и вывели на улицу».